Осматривая портрет, он подивился вновь высокой работе, необыкновенной отделке глаз. Они уже не казались ему страшными, но все еще в душе оставалось всякий раз невольно неприятное чувство. «Нет», — сказал он сам себе, — «чей бы ты ни был, дедушка, а я тебя поставлю за стекло» и сделаю тебе за это золотые рамки. Здесь он набросил руку на золотую кучу, лежавшую перед ним, и сердце забилось сильно от такого прикосновения. Что с ними сделать? Думал он, уставив на них глаза. Теперь я обеспечен, по крайней мере, на три года. Могу запереться в комнату. Работ. На краски теперь у меня есть, на обед, на чай, на содержание, на квартиру есть. Мешать и надоедать мне теперь никто не станет. Куплю себе отличный манкен, закажу гипсовый торсик, сформую ножки, поставлю Венеру, накуплю гравюр с первых картин. И если поработаю три года для себя, не торопясь, не на продажу... «Я зашибу их всех и могу быть славным художником!» Так говорил он, заодно с подсказывавшим ему рассудком. Но изнутри раздавался другой голос, слышнее и звонче. И как взглянул он еще раз на золото, Не то заговорили в нем 22 года и горячая юность. Теперь в его власти было все то, на что он глядел доселе завистливыми глазами, чем любовался издали, глотая слюнки. Прежде всего зашел к портному, оделся с ног до головы и, как ребенок, стал обсматривать себя беспрестанно. Накупил духов, помад, нанял, не торгуясь, первую попавшуюся великолепнейшую квартиру на Невском проспекте с зеркалами и цельными стеклами. Купил нечаянно в магазине дорогой лорнет. Нечаянно накупил тоже бездну всяких галстуков, более нежели было нужно. Завил у парикмахера себе локоны, прокатился два раза по городу в карете без всякой причины, объелся без меры конфектов в кондитерской и зашел к ресторатору-французу, о котором доселе слышал такие же неясные слухи, как о китайском государстве. Там он обедал, подбоченившись, бросая довольно гордые взгляды на других и поправляя беспрестанно против зеркала завитые локоны. Там он выпил бутылку шампанского, Которое тоже доселе было ему знакомо более по слуху Вино несколько зашумело в голове И он вышел на улицу живой, бойкой По русскому выражению «черту не брат» Прошелся по тротуару Гоголем, наводя на всех лорнет На мосту заметил он своего прежнего профессора И шмыгнул лихо мимо его Как будто бы не заметив его вовсе Так что остолбеневший профессор Долго еще стоял неподвижно на мосту Изобразив вопросительный знак на лице своем